Юлия Жукова. Замуж с осложнениями. Глава первая. Работать в космосе я хотела почти с института, с тех пор, как стала встречаться с одним пилотом. Очень уж неудобно получалось, когда он по 2-3 месяца не появлялся на Земле. А так была бы романтика. Он пилотирует, я за санитарией слежу. Да и платят за пределами родной планеты в восемь раз больше за то же самое. Но пробиться, конечно, оказалось непросто, даже по блату. Уже и запал схлынул, и пилотик мой сгинул. И вот, наконец, я вырвалась с родной планеты на вольный воздух. Вернее, в вакуум. Хотя зеленые последнее время ворчат, что мы так засорили космос воздухом, что скоро уже дышать можно будет. Однако все у меня вечно не как у людей. А точнее, все как всегда. Тут уж кому какая философия ближе. За три дня полета я успела перекидать в стенку столько туфель, что можно было записываться в сороконожке. Конечно, дело все во мне. Всегда-то меня всякие мелкие несовершенства в окружающем мире раздражают. Кто угодно другой, наверное, принял бы как должное. Ну, начальница противная, но не смертельно. Ну, работа не такая, как мечталась, зато платит хорошо. А вообще? За иллюминатором звезд тьма тьмущая, если так можно выразиться. Солнышко далеко светит. Земли уже 4 дня как не видно. Стекло можно ткнуть пальцем. Появится менюшка. Выбирай объект, увеличивай, любуйся. Можно посмотреть, куда летим. Хотя это еще через два сфинкстера. На всеобщем языке они воротами называются, по функции. Ну, а наши, конечно, по внешнему... Сходство обозвали. А летим на курорт. Несколько лет назад в той системе планетку нашли с очаровательными пляжами. Атмосфера, Земля отдыхает. Климат как на заказ. В общем, турфирмы, частично друг друга истребив, на перегонки бросились налаживать сообщения. И теперь гоняют туда по два звездолета в день. Лететь долго, конечно, почти неделю. За это время можно и до Гарнета добраться. Но там уже все застроено. Так вот, начальница моя, госпожа Дюпон, канатка средней степени упитанности, ухитрилась выбить из Всемирного фонда и внешкольного образования какие-то средства, чтобы организовать на конине детский лагерь. А я у них подвязаюсь с бортовым врачом. И везем мы первую партию детишек на двухмесячное пребывание. На мой привередливый вкус с этой работой вообще все не так. Во-первых, меня зачем-то загнали в ассоциацию парамедиков. Хотя я вовсе не парамедик, а хирург с международным сертификатом. Но беджик носить надо обязательно. Во-вторых, я впервые лечу на этот самый курорт вместе с детьми. Хотя, по идее, в мои должностные обязанности входит проверка санитарного состояния лагеря до прибытия отдыхающих. Очевидно, кого-то жаба задушила меня отдельным рисом посылать. В-третьих, помимо залечивания болячек у несовершенной части населения корабля, в мои функции почему-то входит полное обслуживание начальницы. Типа принеси-подать, записать в ежедневник, позвонить-написать, посчитать и поговорить. Я вообще-то не секретаршей нанималась. Однако успокаиваю себя тем, что все-таки лечу. Наконец-то лечу. На вечер у меня остается только одна обязанность – принести мадам ее витамины. А после этого можно спокойно уткнуться в иллюминатор в предвкушении событий. Лететь уже не так много. Мадам Дюпон вместе с главой всемирного многопафосного сидят в уютной маленькой переговорной. Им туда уже кто-то принес кофе. И даже не я. Главу мне пока что только издалека приходилось видеть. Но смотреть там особо не на что. Мелкий мужичонка за пятьдесят, лысый, очки в палец толщиной. скрюченный, как рождественский леденец. А, Лизонька приветствует меня Дюпониха. На всеобщем, конечно. Так не скажешь, но с ее интонацией только уменьшительная и может получиться. Познакомься с господином Квитгли. Фигли, Крабли Бумс. То есть, да-да, очень приятно. И, конечно, смотрим мы не на лицо. И даже не за декольте, а прям сразу под юбку. Кстати, среди прочих загадочных требований, предъявленных при устройстве на эту работу, был еще и дресс-код – юбка выше колена. Теперь понимаю, зачем. «Вот», – говорит мадам Дюпон, – «наш бортовой медик». «Высококлассный специалист обеспечивает безопасность детей». «Да-да», – бормочет глава, да – «да-да, обеспечивает, я вижу». «А он умнее, чем кажется». Все-таки, чтобы такой фон возглавлять, надо в голове что-то иметь. И в то, что я специалист, он не поверил. Я бы и сама не поверила. А вот в то, что у меня венерических должно быть полдюжины, я бы поверила легко. Ну, хотя бы ноги мои ему понравились. И в любом случае, раньше надо было смотреть дядя. Не разворачивает же теперь звездолет. — Спасибо, Лизонька, можешь идти. — Ура, бегу. За спиной слышу Квигли ворчит. Я вообще-то говорил о другого рода безопасности. Мы ведь недалеко от Гарнета. Не боитесь неприятных встреч? Джинкоши, Муданшцы не самое благополучное окружение. На этой оптимистической ноте я перестаю его слышать. Из мемуаров Хатон Хон. Хорошо известно, что по статистике этот регион – третий во Вселенной по терактам. Однако от солидной фирмы стоило ожидать безопасности на уровне. С другой стороны, с учетом их кадровой политики, можно было предположить, что и другие организационные моменты отразились больше на бумаге, чем на деле. Но человек склонен полагаться на счастливый случай. Возвращаясь к себе, бодро размахивая под носом, мадам на сегодня оставила меня в покое. Так что я уже предвкушаю, как поставлю чайку, включу себе сериальчик, до да вязания достану. И тут нас хорошенько встряхивает. Я сначала подумала, что это меня шатает от какого-нибудь перепада. Новичок в космосе либо всего боится, либо на все плюет. Дескать, что тут только не бывает. Я, правда, в детстве летала и ничего такого не припомню. Хватаюсь за стенку. До сфинктера вроде бы еще полдня лететь, а на перегонах так трясти не должно. Корабль швыряет в другую сторону. Теряю стенку и поднос. В такие моменты понимаешь выражение «пол ушел из-под ног». Как бы я прекрасно обошлась без этого знания. Прикусывать язык мне совсем не понравилось. А в следующий момент мой собственный поднос вмазывается мне же в висок. Свет меркнет. Сначала думала, что сотрясение. Но нет, не так меня сильно шантарахнуло. Включается аварийный. Только хозяева опять пожадничали. За углом загорелся, а вокруг меня нет. Кстати, мне всегда было интересно. Аварийный свет делают красным специально, чтобы было страшнее переживать аварию? Собираюсь соскрестись с пола и пойти в каюту. Пристегнуться. ругаюсь что по громкой связи не поступает никаких инструкций но встать не успеваю в проходе появляется тень с красной подсветкой выглядит жутковато хоть бы шприц с собой был с чем нибудь седативным тень обретает плоть много плоти и вот уже надо мной возвышается громада первая мысль на борту у нас такого человека нет вторая у него в руках Нечто огнестрельное, а за спиной еще одно, чтобы Квигли сдох со своими опасениями. Дальше думалка отключается. Остается только головная боль. «Где кто-нибудь из начальства?» спрашивает оно. Это пришлая. Дверь в конце коридора. Код 551. Еще не хватало мне за этих раздолбаев заступаться. Нет, со мной что? Правда, случилось что-то из того, о чем в новостях рассказывают. В ради земли заложнику Ху, сжавшись в стенку, из-под тяжка, провожая взглядом группу невероятно высоких мужиков, топающих в сторону переговорной. Надо уже включать думалку. Запомнить их в лицо, что ли. Да хоть понять, кто они такие. Может, на сделку пойдут. Дверь отъезжает в сторону, раздается Ой. Кто это? Дюпонихи и какой-то хрип со стороны Квигля. Пришельцы ведут себя тихо, в аварийном свете, вьющемся из переговорной. На рукаве у одного блестит значок, строчная «М» с хвостиком-стрелочкой, как зодиакальный скорпион. Муданг! Я беззвучно выдыхаю. Чувство такое, как на экзамене. Когда вытягиваешь билет, на который грухло втрое больше времени, чем на прочие, потому что нигде не могла найти, что на него отвечать. Вроде с чистой стовестью можешь сказать, что учила и пару тройку умных дядей процитировать о толку. Из мемуаров Хатон-Хон. Про эту планету с неблагозвучным названием известно много. Например, что Муданшце самые умные, хитрые и опасные наемники во Вселенной. Или что они очень крупные и сильные. Но это выясняется с первого взгляда. Неизвестно, когда и как они попали на свой муданг. А вот по геному это люди, помесь индейцев с монголами. Еще известно, что в них в языке отсутствует слово «любовь». Сам язык преподается на Земле в космических колледжах. где два года положено повышать квалификацию всем, кто хочет работать в космосе. Программа столичного колледжа включает обязательный курс малого инопланетного языка по выбору. Ходили слухи, что преподаватель по мудамжскому ставит зачет всем без разбора. При таком раскладе, конечно, запоминается не очень много. Слева пару раз полыхает с тихим шорохом. Это они расстреляли переговорники? Надеюсь, что так, потому что мне очень не хочется, чтобы расстреливали людей. Я тоже смотрела веселые боевики про космос и знаю, что любой урод может оказаться ключом к спасению всей команды. Из переговорной выходит самый высокий муданжец и направляется ко мне. Я наконец-то встаю и даже вооружаюсь под носом. Хотя ежу ясно, что этот мужик меня может волоском перешибить и не заметить. Когда он подходит совсем близко, понимаю, что можно было и не вставать. С высоты его роста сижу я или стою, неважно. «Юная леди, всем будет удобнее, если вы примкнете к своим землякам в той комнате», говорит он спокойным, глубоким голосом. «И этот террорист? Он бы еще реверанс сделал». Нет, по мне, конечно, лучше так, чем руки заламывать, но что-то как-то неправдоподобно. Может, это какая-то ошибка? Ты да хотела бы я знать, прибили они мою сладкую парочку или нет. Как-то мне не хочется в эту комнату. Я нервно зыркую в сторону переговорной и поворачиваюсь к пришельцу. Не знаю, какой средневековый знахарь лечил ему ожоги на лице, но я бы этому лекарю руки пообрывала. ибо все равно не в том месте росли. Может предложить муданжцу помощь? Но шрамы старые, я ничего не смогу сделать. И вот тогда мне точно финдец. Как же отмазаться? Мамочка, дети! О! Я бы с удовольствием, начиная немного более уверенным голосом, чем от самой себя ожидала, но обязана быть рядом с детьми, а сюда только на минутку зашла. Понимаете, я врач. Если кому-то из них станет плохо, то это вам же создаст лишние трудности. Вам ведь они нужны? Я утихаю в страхе что-нибудь ляпнуть. Живыми? Да, договаривает террорист за меня. Лапочка моя, ну давай. Значит, вы умеете лечить? Да-да, я энергично киваю. Хорошо, что он так хорошо говорит на всеобщем. С легким таким акцентом. Как будто нарочно заставляет этот вялый язык звучать четко. Женщина с недоверием переспрашивает другой подошедший муданжец на своем родном. Я еще что-то помню по мудански А что им не понравилось? Старый угун говорил, от землян жди неожиданностей. Отвечает ему мой собеседник и снова поворачивается ко мне. Мне это нравится. Идите к детям. Алтангирел вас проводят. Это имя, осознаю я. Алтангерелу эта идея, впрочем, не особенно нравится. Азамат, да она же просто вывается. Чего я делаю, я не поняла. Слова этого не знаю. Ну и пусть вывается. Если есть детьми спокойнее, пусть сидит с детьми. Под ногами мешаться не будет. И нам не придется человека на охрану тратить. Алтон гирел не находит, что на это возразить и велит мне отправляться к детишкам, а сам плетется следом. Он вряд ли знает, куда идти, но пользоваться этим мне незачем. Если меня посадят с детьми, которые им нужны живыми, сами же сказали, то я буду вроде как при деле. Может, еще и не убьют. Может, из-за меня выкуп дадут. Детей согнали вместе, и вой стоит оглушительный. Алтангерил Объясняет двум парням на входе в детскую, кто я такая, сопроводив мое резюме парой непонятных эпитетов в адрес Азамата. Парни присоединяют к имени Азамата какое-то слово. Ахмат, что ли? Как царевич, которое явно означает, что он тут главный. Меня весьма обнадеживает мысль, что мое предложение понравилось капитану. Дети все-таки удивительные существа. Своих у меня нет. Но я, как-никак, уже пять лет практикую, да и в студенчестве нянькой подрабатывала. Стоит на секунду отвернуться, как они умудряются получить по нескольку травм разных степеней тяжести в совершенно безопасном окружении. Синяки я даже отматривать не стала. Тут можно с уверенностью сказать, что они есть у всех и во множестве. Хотя у детской мебели на борту вообще нет углов и твердых граней. Видимо, надо было стены войлоком обить. Попалась пара расквашенных носов, упали на бегу. Еще несколько носов кровоточат на нервной почве. Почти все ревут, трут глаза грязными руками. В общем, бедлам. Но зато я полезный член общества. Может быть, мне поставят памятник на детской площадке около дома? Мне крупно повезло, что шкафчик с медикаментами именно в этой комнате. А то пришлось бы объясняться с мрачными парнями на входе.